Ночной дозор. 25 апреля, 12 часов 21 минута по восточному поясному времени. Вашингтон, округ Колумбия. Нас атакуют. Сняв пиджак и закатав до локтей рукава рубашки, Пейнтер Кроу возбужденно расхаживал по узлу связи в центре главного командования отряда Сигма. Новые данные безостановочно ползли по мониторам, которыми были заставлены изогнутые стены, пока одинокий воин вел битву с безликим врагом. Сидя за рабочим столом, Джейсон Картер одной рукой печатал, не отрывая глаз от экрана, а в другой сжимал стаканчик кофе из Starbucks. Похоже, они, используя доступ системного администратора высокого уровня, через собственный черный вход проникли в сеть Смитсоновского института И на данном этапе у них в руках есть буквально все ключи от королевства». «Но кто это они?» Пейнтер остановился и посмотрел через плечо Джейсона. Этот молодой 23-летний парень был главным аналитиком отряда «Сигма». Пейнтер Кроу завербовал его после того, как парня выставили из военно-морского флота за то, что он всего лишь с помощью мобильного телефона и айпеда взломал серверы Министерства обороны. «Может, русские...» «Может, северные корейцы, но я бы поставил на китайцев. Тут повсюду их отпечатки пальцев. Несколько месяцев назад они взломали офис управления кадровой службы и похитили информацию о миллионах федеральных служащих. Причем, как и в данном случае, сделали это через черный вход, заполучив права администратора для серверов управления». Пейнтер кивнул. «Он знал, что китайское правительство держало целую армию хакеров численностью более ста тысяч человек, главнейшей целью которой был взлом компьютеров на территории США. Ходили слухи, что за последние несколько лет они в этом изрядно преуспели и успешно взломали сети всех до одной крупных американских корпораций, похитив чертежи атомных электростанций и присвоив технологические данные сталилитейных заводов. Китайцы даже взломали серверы корпорации Lockheed Martin, чтобы скопировать сверхсекретные схемы истребителя F-35. Если в этом кто-то еще сомневался, то достаточно было взглянуть на новый китайский истребитель FC-31. Это была почти точная копия американского военного самолета. «Если это китайцы, то что им нужно?» — спросил Пейнтер. «Зачем им взламывать серверы Смитсоновского института?» Джейсон пожал плечами. «Либо кража данных, либо диверсия. Это конечная цель большинства взломов». «Но, судя по коду, скорее всего, они просто тупо копируют файлы. Я не вижу попытки установить вредоносное ПО в системы института». «Итак, кража данных», — заключил Пейнтер. «Ты можешь их остановить?» В отражении соседнего темного монитора Кроу уловил кривую улыбку молодого программиста. «Сделал это еще минуту назад», — сказал Джейсон. «Дал им под зад и захлопнул за ними дверь». Этим путем им больше туда не попасть. Сейчас я пытаюсь определить, какие файлы были взяты с каких серверов. Пейнтер посмотрел на часы. Двадцать две минуты первого. Атака началась ровно в полночь, когда взлом обычно труднее всего обнаружить. Тем не менее, двадцать две минуты — это слишком долгое время для врага, получившего беспрепятственный доступ к смитсоновским серверам. Институт включал в себя девять различных исследовательских центров, располагавших множеством программ, которые охватывали весь мир. И все же им повезло. Единственная причина, почему эта атака была обнаружена так быстро, заключалась в том, что системы Смитсоновского института были связаны с серверами отряда Сигма, хотя действия самой Сигмы тщательно защищались несколькими брандмауэрами, скрывавшими их присутствие. Пейнтер представил себе эти высокие цифровые стены. Это была уместная метафора. Центральное командование Сигмы было спрятано под Смитсоновским замком. Он поднял голову и представил себе башню из Красного Песчаника, настоящий нормандский замок на краю Национальной Аллеи в Вашингтоне. Крепость, в которую кто-то пытался проникнуть. Или, по крайней мере, этого пейнтер опасался больше всего, Серверы Смитсоновского института не были основной целью этой атаки, и на самом деле хакеры обнюхивали стены цифровой крепости Сигмы. Отряд Сигма был тайным крылом УППОН и Р, Управление перспективного планирования оборонных научно-исследовательских работ при Министерстве обороны США. Подразделение принимало на службу бывших солдат спецназа. Здесь они проходили переподготовку в области различных научных дисциплин для последующего использования в качестве полевых агентов. Это была одна из причин, почему замок был выбран в качестве места дислокации Центрального командования Сигмы. Центр идеальным образом располагался в самом сердце политического ландшафта, что позволяло Сигме и ее оперативникам получать легкий доступ к ресурсам Смитсоновского института и осуществлять глобальный поиск. «Если Сигма когда-либо будет скомпрометирована, а ее агентов разоблачат...» Легкий вздох вновь вернул внимание Пейнтера к материальному миру. Отодвинув стул от своего рабочего места, Джейсон встал и окинул взглядом ряды мониторов, по которым продолжали ползти зашифрованные данные. Пристально глядя на экраны, молодой человек задумчиво ерошил волосы, явно чем-то обеспокоенный. Пейнтер встал рядом с ним. «Что там такое?» «Картина взлома явно не случайна, хотя они и стараются изобразить обратное». Джейсон указал на один из мониторов. «Это не похоже на удар вслепую, когда хотят схватить первое, что попадется под руку. За всем этим шумом явно присутствует некое намерение». «Какое намерение?» Джейсон вернулся за свой стол и, почти уткнувшись носом в экран, снова начал печатать, на сей раз обеими руками. «Большая часть файлов была украдена из одного конкретного исследовательского центра». «Какого именно?» Голос Джейсона даже дрогнул от замешательства. Смитсоновского института природоохранной биологии. интеру стало понятна растерянность программиста. Это была странная цель для столь сложной, даже изощренной кибератаки со стороны заокеанского врага. Джейсон продолжил печатать и говорить. Смитсоновский институт природоохранной биологии имеет лаборатории как в Вирджинии, так и здесь, в округе Колумбия, а также в национальном зоопарке, в парке Рок-Крик. В данном случае целью кибератаки был зоопарк. «Есть ли, на твой взгляд, причина для похищения именно этих конкретных файлов? Что между ними общего?» «Не скажу, чтобы это имело большой смысл, но хакеров в основном интересует материал конкретной исследовательской программы». Джейсон оглянулся через плечо и нахмурился. «Под названием... древняя ДНК». «Древняя ДНК?» Картер пожал плечами. Он был озадачен не меньше Пейнтера. «Все взломанные файлы принадлежат одному из доктору наук Саре Гутьярос». Молодой человек отодвинулся от монитора, и пейнтер увидел на экране служебный бейджик. Женщина на бейджике на вид была не старше Джейсона. Коротко стриженная брюнетка, глаза полны решимости, на губах застенчивая улыбка. «Похоже, они вычистили половину ее файлов, прежде чем я захлопнул дверь у них перед носом». «То есть они не успели украсть все». В душе Кроу шевельнулось дурное предчувствие. «Над чем она работала?» Джейсон покачал головой. «У меня есть только названия файлов, но они мало, что мне говорят. Однако, если б я получил доступ к ее компьютеру, то смог бы отследить местонахождение хакеров. Когда я разорвал соединение, на ее терминале могли остаться кое-какие фрагменты кода, цифровой след, который может дать нам некоторое представление о том, кто стоял за этой атакой». «Ты можешь это сделать?» «Могу попробовать, но, скажу честно, шанс мизерный. Тем не менее, шансы были бы выше, сумея добраться до этого компьютера, прежде чем его использует кто-то другой и случайно сотрет этот цифровой след». «Понял. Я позабочусь об этом. Надо так же, как можно скорее поговорить с этой Гутьеррес. Желательно уже этим вечером». Он посмотрел на настенные часы. «Будем надеяться, что она сова». «У меня есть номер ее сотового из ее личных данных». Вопросительно подняв одну бровь, Джейсон вытащил свой телефон. «Позвони ей, расскажи, что случилось и что нам нужна ее помощь, и договорись о встрече в ее рабочем кабинете». Пока Джейсон набирал номер, Пейнтер задумался, кого отправить туда в столь поздний час. Его обычный оперативник, командир Грей Пирс, в данный момент летел над Атлантикой, держа путь в Европу, чтобы встретиться в Париже с Сейхан. Монг и Кэт со своими двумя маленькими дочками возвращались из Бостона. Кроу мысленно перебрал список оставшихся полевых агентов, наиболее подходящих для этого расследования. Но тут доктор Гутьеррес ответила на звонок, и его внимание привлек голос Джейсона. После короткого обмена любезностями молодой человек выпрямился и перевел телефон в режим громкой связи. «Кто вам звонил?» — спросил он. Из его телефона донесся тихий голос, в котором слышалось явное замешательство. «Они сказали, что звонят из полиции зоологического парка. Утверждали, что кто-то забрался в мой кабинет, и что они якобы отправили кого-то, чтобы привести меня на работу, но...» «Она не договорила». «Но что?» — спросил Джейсон. «Просто не хочу показаться расисткой, но звонившего было трудно понять. Сильный акцент, азиатский, как мне показалось». «Наверное, это пустяк, но после того, как я повесила трубку, у меня возникло нехорошее предчувствие». Джейсон с тревогой посмотрел на Пейнтера. «Вы сказали звонившему, где находитесь?» спросил он женщину. «Я... да, сказала». «И где вы сейчас?» «В Национальном музее естественной истории. Я подбирала образцы ДНК из некоторых экспонатов в рамках моей программы. После рабочего дня там спокойнее». «Я сказал озвонившему, что буду ждать их возле музея на углу 12-й улицы и Мэдисона авеню «Оставайтесь на месте», — Джейсон посмотрел на Пейнтера, ожидая, что тот скажет. «Мы встретим вас в музее!» Кроу кивнул. Из динамика телефона раздались новые звуки. Резкий, пронзительный звон. Сирена сигнализации. Доктор Гутьеррос попыталась его перекричать. Было слышно, что она напугана. «Что мне делать?» Посмотрев на Пейнтера, Джейсон предложил молодой женщине единственную надежду. «Спрячьтесь!» Пейнтер быстро оценил ситуацию. В музее сработала сигнализация, а он так и не успел вызвать оперативника. Кроу решил было сам отправиться туда, но понял, что нужен здесь. Надо попытаться задержать прибытие местной полиции, по крайней мере, чтобы за это время успеть благополучно забрать женщину из опасного места. Оставался только один член отряда «Сигма», способный помочь Джейсону, тот, кто в этот поздний час все еще был здесь. Пейнтер представил себе мускулистую фигуру бывшего моряка с бритой головой, сломанным носом и типичным выговором уроженца Бронкса. «Господи, помоги нам всем!» джок Ковальски лежал на спине в луже машинного масла. Он в последний раз повернул гаечный ключ, чтобы окончательно затянуть на старом джипе новый фильтр. Вытер поверхность, чтобы убедиться, что прокладка перестала подтекать. «Ну все, вроде готово». Джо выкатился из-под автомобиля и придвинулся к сигаре, лежавшей на перевернутой стеклянной чашке. Все еще лежа на спине, сжал ее губами и сделал пару затяжек, чтобы кончик сигары разгорелся сильнее, после чего выпустил длинную струю дыма. Может, это и глупо, и явно против всех правил «курить в гараже отряда «Сигма», Но кто тут есть, кроме него, чтобы настучать на него в столь поздний час? Сейчас он тут главный хозяин, что ему определенно нравилось. Ковальский поднялся на ноги и придирчиво осмотрел «Джипси Джей Севен» 1979 года выпуска, который ремонтировал. Он купил этот внедорожник три месяца назад у одного пенсионера, бывшего служащего лесной охраны. Тот использовал его на всю катушку, а затем почти на 10 лет поставил на прикол что нехорошо для железного зверя, который любил продираться по суровому бездорожью. Ковальский уже частично перебрал двигатель Chevrolet 400, устранил проблемы с коробкой передач, рулевым управлением и трансмиссией, но все еще не был полностью доволен проводкой. На данный момент кузов был лоскутным одеялом из шпаклевки Бонда и грунтовки с участками старой, родной оливково-зеленой краски. Передние сиденья и задняя скамья, тоже родные, были порваны и обтрепаны. В конце концов, он приведет в порядок и их, но пока Джо оценивал уже достигнутые успехи. «Может, ты и уродливый сукин сын», — пробормотал он, попыхивая сигарой. «Но, по крайней мере, теперь ты на ходу». Он посмотрел на десяток других машин в гараже, в основном гладкую, блестевшую боками стаю ленд-дроверов, немецких седанов и пару мотоциклов Ducati. Провел ладонью по корпусу джипа, чувствуя грубую текстуру шпаклевки и даже вмятину от старой аварии, свидетельство бурной биографии и в то же время надежности своего железного зверя. Он не мог дождаться той минуты, когда сможет проверить его на бездорожье, прокатиться с ветерком по кочкам и ухабом. Вообразив себе эту картину, Ковальский схватился за защитную дугу, сел за руль. Достаточно легкий маневр, поскольку обе двери были приставлены к стене, ожидая, когда их снова поставят на место, и повернул ключ зажигания. Двигатель дважды кашлянул, извергая клубы выхлопных газов, и перешел на хриплое рычание. Он откинулся назад и расплылся в довольной улыбке. «Ковальски!» Резкий окрик заставил его вздрогнуть. Джо обернулся и увидел, как в гараж вбежал долговязый компьютерщик «Сигмы», Темно-синяя ветровка взметнулась на тощих плечах, открыв взгляду, висевшую под мышкой кобуру. «Нужно срочно ехать!» Ковальский выдохнул облако сигарного дыма. «Куда?» — рявкнул он, не выпуская сигару изо рта. «В одно место рядом с национальной аллеей, в Музей естественной истории!» По спине Ковальский тотчас пробежал холодок. Ему было страшно. Нет, не за себя, а за другого человека. Эта реакция была подобна коленному рефлексу. Его подруга, вернее, его бывшая подруга, работала там последнюю пару лет хранителем экспонатов, связанных с греческой мифологией и историей древнего мира. Но три месяца назад Элизабет уехала в Египет на археологические раскопки. Их отношения и до этого были не ахти, и, если честно, дышали на ладан Вопреки расхожему мнению, что противоположности притягиваются друг к другу, это не обязательно рецепт для долгосрочных отношений. И хотя раскопки на земле Египта были для Элизабет прекрасной возможностью, как для историка, Ковальский знал, в немалой степени ей хотелось установить между ними расстояние, не столько ради нее самой, сколько ради него, как подозревал он. То, что из них двоих его факел горел ярче, не было секретом для них обоих. И все же его факел еще не погас. Это была одна из причин, почему он купил джип и с головой ушел в его восстановление. Ему нужно было отвлечься. Джейсон указал на один из седанов БМВ. «Едем! Я все расскажу тебе по пути!» Ковальский бросил окурок сигары, в стоявшее рядом ведро с водой. «Тащи сюда свою задницу!» — крикнул он для пущей убедительности, заводя двигатель. «Мы едем на моем джипе!» Джейсон, застыв на месте, скептически посмотрел на автомобиль. Но затем, со свойственным молодости авантюризмом, махнул рукой и, подбежав к отсутствующей пассажирской двери, запрыгнул на сиденье. Поискал было ремень безопасности, но, как и двери, ремни безопасности в джипе также отсутствовали, как класс. Ковальский дернул рычаг, нажал на газ и джип взял с места. Джейсон был вынужден ухватиться за защитную дугу, чтобы удержаться на сиденье и не вывалиться на ходу. «Похоже, трансмиссию тоже нужно маленько доработать». Крепко сжимая руль, Ковальский, ревя мотором, направил джип к пандусу, который спиралью вел к частному выезду на Индепенденс-авеню. Пока они катили вверх, Джейсон коротко изложил ему подробности кибератаки на смитсоновские серверы, а также сообщил о потенциальной цели этих атак, хранящейся внутри музея на другой стороне национальной аллеи. «Директор Кроу считает, что враг задействовал резервный план, После неудачной попытки получить информацию в электронном виде, они покушаются непосредственно на материальные предметы. «Потому что это женщина...» Выехав, наконец, наверх, Ковальский указал на бардачок джипа. «Открой!» Джейсон послушно открыл дверцу. Внутри лежал большой пистолет. Картер двумя руками передал оружие Джо. «Что это за пушка?» Ковальский с усмешкой взял у него огромный пистолет. Прорезиненная рукоятка идеально легла в его мясистую ладонь. Даже Игл, пятидесятого калибра». «Пятидесятого?» — Джейсон присвистнул. «А что не так с сорок пятым?» «Потому что они производят пятидесятый», — невозмутимо ответил Ковальский, констатируя очевидный факт. С этими словами он сунул пистолет за пояс. Выехав на Индепенденс-авеню, Джейсон позвонил Пейнтеру как раз в тот момент, когда Ковальский совершал разворот от замка на Национальной аллее. Он пристроился позади массивного самосвала, занимавшего всю дорожную полосу. Хотя Национальный музей естественной истории располагался прямо напротив замка, на другой стороне Национальной аллеи, Круговой маршрут еще больше осложнился из-за еще незаконченного строительного проекта по восстановлению газона аллеи, который превратил этот участок парка в кучи земли и гравия. Джейсон повесил трубку. «Директору удалось убедить городское управление полиции округа Колумбия в том, что это была ложная тревога, переложив вину на скачок напряжения на соседнем строительном проекте. Но такая уловка даст нам лишь очень узкое окно времени». Ковальский покачал головой, воздавая директору должное. Когда дело касалось необходимости подергать за ниточки в окрестностях Вашингтона, Пейнтер был непревзойденным кукловодом. «У нас также есть разрешение на проникновение в музей через вход с северо-западной стороны», добавил Джейсон. «Он расположен...» «Я знаю, где это», — перебил его Ковальский. «Иногда он пользовался этим входом, чтобы пройти в кабинет Элизабет». Самый прямой маршрут в обход шумного главного входа с его вечным скоплением туристов. Когда грузовик свернул на Мэдисон, Ковальский, наконец, ускорился и подъехал к стоянке на западной стороне музея. Промчавшись по пустой стоянке, он резко затормозил у входа. Они вдвоем выскочили из джипа и бросились к двери. Джейсон вертел головой из стороны в сторону, выискивая признаки присутствия врага. Ведь не просто же так сработала сигнализация — Но значит ли это, что враг уже внутри, или кто-то просто включил сигнализацию, чтобы выманить снаружи свою жертву? Есть только один способ узнать это. Первым добежав до входа, Джейсон провел по электронному считывателю черной карточкой с голографическим символом сигма на одной стороне. Дверь с громким щелчком открылась. Джейсон потянул было ее на себя, но Ковальский отодвинул его в сторону и, держа перед собой пистолет, шагнул через порог первым. Он вошел в невзрачный вестибюль, из которого еще одна дверь вела на главные уровни музея. Слева от него зияла разверстая пасть темного лестничного колодца. «Где эта дамочка, доктор?» — спросил Ковальский, когда Джейсон шагнул за ним внутрь комнаты. Сигнализация сработала у окна первого этажа на северной стороне здания. Программист указал в ту сторону. «Чтобы удержать ее как можно дальше от этого места, мы велели ей незаметно пробраться в старый кабинет доктора Полк в подвале». Ковальский быстро посмотрел на своего напарника. «Бывший кабинет Элизабет? Зачем отправлять ее в кабинет моей бывшей?» «Мы знали, что кабинет доктора Полк был пуст. Директор выбрал это место для рандеву еще и потому, что вы хорошо ориентируетесь в здании, на тот случай, если у нас возникнут проблемы». «Замечательно. Я действительно начинаю ненавидеть это место». Вздохнув, Ковальский повел Джейсона на лестницу и зашагал вниз. Ступени заканчивались в лабиринте узких проходов, что тянулись под всем музейным комплексом. Путь вперед тускло освещался светом красных огоньков сигнализации. Это была одна из старейших частей здания, почти нетронутая проводившееся время от времени реконструкцией выставочных залов. Мраморный пол под их ногами за многие десятилетия был вытерт до блеска подошвами многочисленных посетителей. По обеим сторонам тянулись деревянные двери с матовыми стеклянными окнами, и на каждом окне было выгравировано название научного отдела. Энтомология, минералогия, зоология позвоночных, ботаника. Ковальский знал путь к кабинету Элизабет наизусть. Сейчас он пытался сосредоточиться, пытался уловить малейшие признаки опасности, но в укромных уголках его разума зашевелились воспоминания. Он вспомнил, как они с Элизабет устраивали в ее кабинете пикники, вспомнил, как ему нравилось слышать ее смех, купаться в ее улыбках. Он вспомнил, как они вдвоем забирались в старые тоннели паропровода под музеем, чтобы покурить сигары, которыми иногда баловалась даже она. Вспомнил он и полуночные часы, когда дремал на ее диване, пока она заканчивала каталогизировать новую партию экспонатов из Греции или Италии. Вспомнил также другие их занятия, не связанные с наукой и музейным делом, когда они сливались в объятиях. При этих последних мыслях кровь как будто быстрее заструилась по жилам и прилила к нежной части туловища. «Увы, сейчас не до этого». Увы, Джонни смог избежать менее приятных воспоминаний о том, как его нетерпение порой раздражало ее, когда улыбку сменяли насупленные брови, когда слова, сказанные с обеих сторон, ранили в самое сердце. Оба натуры горячие и порывистые, они порой не задумывались о том, как отзовется в душе другого то или иное слово. Возможно, со временем они научились бы обращаться друг с другом бережнее, Увы, его слишком часто отправляли за границу выполнять задания, о которых он не имел права рассказывать даже по возвращении. Точно так же ее порой целыми неделями не бывало дома. Она отправлялась то на пыльные археологические раскопки, то на серьезные научные конференции. Неудивительно, что со временем ежедневные звонки, которые поначалу длились часами, в конечном счете прекратились, сведясь до обмена куцами текстовыми сообщениями. И когда конец наступил, это не было театральным актом предательства. Просто, подобно тому, как после прилива всегда бывает отлив, в их отношениях наступило охлаждение, и они оба были вынуждены признать неизбежное. Будучи умнее из них двоих, Элизабет поняла это первой, и однажды, за долгим холодным ужином, изложила ему факты. Тем не менее, душевная рана все еще не затянулась. Наконец, впереди чела темная дверь. На матовом стекле было написано «Антропология». Под этим словом на маленьких крючках висела черная металлическая табличка с серебряными буквами, на которой было написано «Элизабет Полк, доктор наук». «Вот мы и пришли», — зачем-то произнес Ковальский, хотя это было понятно и так. Удивленный тем, что она оставила табличку, Джон наклонился, чтобы отцепить ее. «Не успел он сделать это?» Как грянул пистолетный выстрел, и стекло над его головой разлетелось осколками. Мгновенно опустившись на одно колено, Джейсон выхватил из кобуры свой Зигзауар p 226 и, резко повернувшись, дважды нажал на спусковой крючок. Он стрелял вслепую по коридору в направлении недавнего выстрела, главным образом, чтобы отбить у снайпера желание повторно открыть стрельбу. Нельзя сказать, что это ему удалось. Из темноты последовал второй выстрел. От дверного косяка возле его плеча полетели щепки. Затем возле его уха грянул еще один выстрел. Из коридора донесся сдавленный вопль. Ковальский сжимал обеими руками пистолет, из дула поднимался дымок. «Быстро внутрь!» — рявкнул он. Джейсон нырнул за великана-сослуживца и ухватился за дверную ручку. К счастью, дверь была не заперта. Толкнув ее плечом, он ввалился внутрь. Ковальский последовал его примеру. Как только тот оказался внутри, Джейсон захлопнул дверь кабинета, выбив при этом несколько осколков стекла, и хотя от этого было мало толку, закрыл дверь на замок. «Сара!» — пригнувшись, крикнул он в темную комнату. «Это Джейсон Картер!» Из-за стола донесся легкий вздох. «Я здесь!» Джейсон заметил, как из укрытия поднялась тень. «Не вставайте!» Предупредил он. «Похоже, они следили за нами», — буркнул Ковальский и приподнялся, чтобы выглянуть в разбитое окно. «Это имело смысл. Им следует проявлять большую осторожность. Враг не мог знать, где скрывалась доктор Гутьеррес». «Пока мы сами не привели их сюда», — подумал Джейсон. Либо его с Ковальски заметили, когда они заходили в здание, либо вражеский отряд уже был внутри и напал на них по пути в этот кабинет». В любом случае, они оказались в ловушке. «Сюда!» — шепнул Джо и, пригнувшись, двинулся прочь от двери. «Тут сзади есть небольшая кладовая». Джейсон последовал за ним и потянул за собой доктора Гутьеррес. В джинсах и белом лабораторном халате она встала с ним рядом, одной рукой прижимая к груди черную кожаную сумку и прошептала «Спасибо». «Пока не благодарите нас», — Джейсон огляделся по сторонам. Кабинет был просторным. Стеллажи вдоль стен, большой письменный стол и старый кожаный диван. Но кроме стопки случайных бумаг он был тщательно вычищен. Ковальский повел их к узкой двери на противоположной стороне, тем более, что та была приоткрыта. Они втроем пробрались в следующую комнату. В два раза больше кабинета. Она была разделена высокими металлическими полками. Возле одной из стен стояла пара деревянных поддонов. Джейсон предположил, что кладовая использовалась в качестве плацдарма для работы доктора Полк над ее коллекцией древностей. Ковальский закрыл массивную сосновую дверь, и все же для врага она не стала бы серьезным препятствием, тем более что возможности запереть ее изнутри не было. Но, похоже, это особенно Ковальский не беспокоило. Он решительно направился к середине комнаты, где наклонился к массивной решетке на полу, закрытой на навесной замок. Опустившись на одно колено и используя для подсветки мобильник, Ковальский прокрутил взад и вперед цифры наборного замка. Позади них из соседней комнаты донесся звон разбитого стекла. Джейсон тотчас представил, как в отверстие в окошке к задвижке тянется чья-то рука. «Поторопись!» Ковальский освободил замок и одной рукой поднял тяжелую решетку. Внизу зияло темное отверстие. «Слева есть короткая лестница. Это спуск в один из служебных тоннелей под музеем». Джейсон не стал оспаривать план своего напарника или то, куда он может их привести. На данный момент их целью было всегда находиться на шаг впереди врага. Держась за стальные перекладины, Картер спустился первым, затем подал руку Сари. В торопях оступился, и одна его нога соскользнула. В результате остаток пути вниз он прополз, Впрочем, на его счастье до пола была всего пара ярдов. Он неловко приземлился, однако сумел устоять на ногах и благополучно спустил на землю Сару. Над их головами Ковальский с тихим лязгом закрыл решетку и, не касаясь ногами со скользнул вниз по лестнице. Великан явно проделывал это и раньше. Джейсон отцепил фонарик-карандаш и поводил лучом вдоль стены тоннеля. Здесь было душно, пахло мокрым цементом и было слышно, как где-то капает вода. По потолку тянулись старые трубы, густо заросшие паутиной. «Где мы?» — спросила Сара. Ковальский протиснулся между ними и повел их вперед. «Это старые линии теплоцентрали и служебные тоннели. Мы с Элизабет иногда забирались сюда, чтобы покурить». Он похлопал по стенам. «Здесь было самое безопасное место, и из него можно было не подниматься обратно на улицу». Джейсону послышалась в его голосе смесь печали и задумчивости. «Куда мы идем?» — спросила Сара, озвучив при этом также и тревогу Джейсона. Ковальский откашлялся, прочищая горло. «К -к -к -к. «Это место — начало лабиринта. Считается, что эти тоннели когда-то тянулись аж до самого Белого дома, но ради вящей безопасности большая их часть была перегорожена и замурована». Повернув за угол, он указал вперед. «Там есть лестница, ведущая к служебному входу в музей». Они вновь повернули за угол, когда сзади раздался громкий лязг. Враг обнаружил их путь к спасению. Джейсон провел лучом фонарика по полу тоннеля. Их следы по грязи будет несложно заметить и пойти по ним. Приглушенные голоса позади них между тем звучали уже громче. «Пора уносить ноги», — предупредил Ковальский, подталкивая их вперед. И вновь Джейсон не поставил под сомнение его план. Сунув свою грозную пушку обратно за пояс, Джо последовал за остальными вверх по бетонной лестнице. На ходу он судорожно рылся в своем бумажнике. «Где же ты, черт возьми?» К этому моменту Джейсон достиг верхней площадки грязной бетонной лестницы. Желтая аварийная лампа скудно освещала окружающее пространство, а главное — древнюю стальную дверь. Она выглядела так, будто ее установили в день открытия музея, но сейчас ее надежно запирал современный электронный замок. Джейсон потянул за ручку. Бесполезно. Наконец, пальцы Ковальски вытащили из вороха бумажек, набитых в боковое отделение его потрепанного кожаного бумажника, карточку. А именно, старое служебное удостоверение работника музея. В углу, едва различимое в свете одинокой лампы, было крошечное фото Элизабет Пол. Каштановые волосы обрамляли высокие скулы, на носу миниатюрные очки. Элизабет подарила ему эту карточку вскоре после того, как они начали встречаться, чтобы ему было легче приходить к ней на работу и уходить из музея. По идее, ему полагалось вернуть карточку или уничтожить, но он не смог сделать ни того, ни другого. Откуда-то снизу доносился стук подошв по каменному полу. — Ковальски! — зашипел на него Джейсон. Джо быстро шагнул вперед, молясь, чтобы на карточке все еще сохранился код этого служебного хода. Провел карточкой по щели под красным огоньком. Огонек остался красным. «Твою мать!» Джейсон в ужасе смотрел на него. Доктор Гутьерра сприжалась к его плечу. На ее лбу выступили капли пота, губы были крепко сжаты, лицо перекошено гримасой страха. Похоже, они угодили в западню Ковальский потер магнитную полосу карты ключа, а рука в куртке. «Иногда эти старые замки привередничают». «Боже, я надеюсь, что этого не случится». Снизу раздался крик. Похоже, враг решил больше не прятаться. Джейсон резко повернулся и стволом пистолета разбил единственную, забранную проволочной сеткой лампочку. На них тотчас опустилась тьма. «Какое-никакое на укрытие!» Притянув женщину к себе, он направил пистолет на лестницу и выстрелил, в надежде на то, что это остудит пыл их преследователей. Ковальский, между тем, вновь провел карточкой по замку. «Ну давай, Элизабет, не подведи меня». Несмотря на его молчаливую просьбу, крошечный огонек все так же горел красным. «Какого черта?» Задаваясь вопросом, заслуживает ли он этой участи, Джо покрутил карточку в руках и кончиками пальцев почувствовал, что магнитная полоса была не на той стороне. В темноте он провел по замку неправильной стороной. Перевернув карточку, он провел ею по считывающему устройству. Тотчас замигал зеленый огонек, и к его великому облегчению раздался щелчок блокирующего устройства. Он схватил ручку и толкнул дверь. Все втроем они ввалились в коридор. Захлопнув за ними дверь, Ковальский на миг устало прислонился к ней. На той ее стороне раздались приглушенные выстрелы. Пули, рикошетом отлетая от стали, как бы говорили им, что нет времени праздновать эту маленькую победу. «Нужно идти дальше», — произнес Джейсон. «Невозможно сказать, сколько их еще может быть здесь». ковальский кивнул. «Следуйте за мной». Он оттолкнулся от двери и побежал по коридору к лестнице. Это была та самая, по которой они с Джейсоном попали в подвальный этаж. Все бросились обратно к боковому выходу. Ковальский вновь сжимал в руке свой массивный пистолет, открыв двери, придержав ее, он махнул рукой, делая Джейсону и доктору Гутиерро знак, мол, поторопитесь, а сам окинул взглядом автостоянку, выискивая признаки засады и прислушался, не раздадутся ли звуки погони изнутри музея. Джип стоял всего в нескольких ярдах от входа. Джейсон посадил молодую женщину на переднее пассажирское сиденье, а сам запрыгнул на заднее. Встав спиной к защитной дуге, вскинул свой зигзаур и поводил им из стороны в сторону, прикрывая товарища. «Давай сюда!» — крикнул он. Ковальский откатился от двери, давая ей самой закрыться за его спиной, и, подбежав к передней части джипа, запрыгнул на водительское сиденье. Он уже почти сел за руль, когда откуда-то позади музея раздался пронзительный вой сирены. Он тотчас вспомнил слова Джейсона о том, что из-за разбитого окна сработала сигнализация. Поворачивая ключ в замке зажигания, Ковальский заметил в дальнем углу автостоянки свет одинокой фары. Мотоцикл, а на нем двое в шлемах. Тот, что сидел сзади, приподнялся на сиденье, прижимая к плечу винтовку. Ковальский, наконец, повернул ключ. Двигатель закашлялся и смолк. Тишину ночи разорвал винтовочный выстрел. Лобовое стекло треснуло. «Вот же сукин сын!» Джейсон открыл ответный огонь, стреляя поверх защитной дуги. Ковальский нажал на акселератор и, с тревогой подумав о том, правильно ли он установил проводку на катушке зажигания, вновь попробовал завести двигатель. Тот снова закашлялся, а затем содрогнулся и утробно заурчал. «Довольно неплохо». Ковальский врубил заднюю передачу и вжал ногу в пол. Джип рванул назад, за что удостоился стона от Джейсона, который больно врезался грудью в защитную дугу. Впрочем, его выстрел сделал свое дело. Мотоцикл резко взял в сторону. Теперь их противник был вынужден зигзагами пробираться сквозь рощицу деревьев на 12-й улице. «Держитесь!» — крикнул Ковальский, воспользовавшись моментом, и крутанул руль. Джип резко развернулся. Чтобы не вывалиться на ходу, Джейсон одной рукой вцепился в защитную дугу. Доктор Гутьеррес сползла со своего сиденья и чуть не врезалась в бок Ковальски, но тот успел вовремя переключиться на первую скорость. Нажав на газ, он повел джип к Мэдисон Драйв, тянувшийся вдоль фасада музея. «Ковальски!» — крикнул Джейсон. Но тот уже заметил угрозу. На них, двигаясь по Мэдисон Стрит с противоположных сторон, летели еще два мотоцикла. Один ехал в потоке машин, на всей скорости петляя между ними, тем более что в этот час машин было мало — Другой мчался по улице с односторонним движением. Позади раздались хлопки выстрелов. Это по ним открыл беспорядочный огонь первый мотоциклист. Пули звонко цокнули и отскочили от бампера и кузова. Джейсон на бум повел ответный огонь. Джип, между тем, уже был возле края стоянки. Ковальский быстро оценил ситуацию. Ему была ненавистна сама мысль о перестрелке на улице, где могут пострадать невинные люди — «А попытайся он выехать на Мэдисон, его все равно прижмут с обеих сторон». Это оставляло ему единственный выбор. «Пригнитесь и держитесь крепко!» — приказал он своим пассажирам. Затем поддал газу, быстро переключил скорость и рванул через Мэдисон, пролетев при этом перед носом вечернего автобуса и между двумя сближавшимися мотоциклами. Джип ударился о дальний бордюр. Высоко подскочил над мостовой и пробил временное ограждение вокруг участка национальной аллеи, где проводился ремонт газона. В следующий миг он тяжело приземлился на все четыре колеса и, не сбрасывая скорости, продолжил движение. Простиравшийся перед ними ландшафт представлял собой кучи земли и гравия и множество коварных ям. Этот участок строительных работ протянулся на полмили, от седьмой улицы почти до подножия монумента Вашингтона. «Что ты делаешь?» — крикнул Джейсон. «А на что, черт возьми, это похоже?» «Похоже, ты не знаешь, что делаешь!» «Именно. Это называется импровизация!» Джейсон лишь громко простонал. Ковальский на головокружительной скорости еще дальше углубился в этот раскопанный участок земли. В зеркале заднего обзора он увидел, как следом за ними на всей скорости летят три мотоцикла. Враг явно не собирался легко сдаваться. Ковальский тотчас вспомнил свое недавнее намерение испытать джип на бездорожье. «Похоже, я вот-вот получу такой шанс». Джип покатил дальше по стройке, а Джейсон еще крепче вцепился в защитную дугу. Впереди в ночное небо вонзался ярко освещенный шпиль монумента Вашингтона. Пока джип подскакивал на ухабах, Джейсон из последних сил старался удержать равновесие на заднем сиденье, тем более что изношенная обивка треснула, и он одной ногой застрял в пружинах. Сзади грянул винтовочный выстрел. От двери багажника с цоканьем отлетела пуля. По-прежнему цепляясь одной рукой за защитную дугу, Джейсон вскинул свой зигзаур и наугад выстрелил в ближайшего мотоциклиста. Тот ехал метров на тридцать перед остальными двумя и, похоже, был готов сократить расстояние самостоятельно. С этого мотоцикла последовали новые винтовочные выстрелы, и пули ложились низко, зарываясь в пыль или отскакивая от бампера. Должно быть, они пытаются прострелить задние колеса. Но если так, значит, Сара им нужна живой. Но почему? «Держитесь!» — крикнул Ковальский. «Как ты думаешь, что я здесь делаю?» Передний мотоцикл несся прямо на них, но Джо описал крутой поворот на всей скорости, огибая высокую кучу рыхлой земли на обочине. Джип опасно накренился. Ковальский мастерски сбросил скорость, а затем снова нажал на педаль газа. Шины джипа вгрызлись в кучу земли, подняв шлейф пыли, похожий на петушиный хвост. На преследующий их мотоцикл обрушился фонтанчик земли и мелких камней. От неожиданности водитель потерял равновесие, И упал. Ковальский слетел с обочины и покатил дальше. Джейсон приподнялся и оглянулся. «Один готов!» Два других мотоциклиста врезались в бордюр, высоко взлетели, ловко приземлились на задние колеса и помчались за ними. Оба мотоциклиста снова открыли огонь по джипу. Джейсон услышал, как возле его уха просвистела пуля. Две другие задели верхний край лобового стекла. Ковальский толкнул Сару, почти запихнув ее под приборную доску. Джейсон поспешно распластался на сиденье. Внезапное изменение тактики их преследователей говорило об одном. Обстоятельства изменились. Мотоциклисты явно получили по радио от начальства новый приказ. «Стрелять на поражение!» Ковальский одним глазом следил за окутанной темнотой местностью перед собой, а другим поглядывал в зеркало заднего вида. Два злобных черных шершня упорно сокращали расстояние. Мотоциклисты на миг прекратили стрельбу и пригнулись, предпочитая увеличить скорость. Он тотчас понял их план. Они решили обойти их с флангов и перекрестным огнем обстрелять джип. «Ага, держите карман шире. Сейчас вы на моем поле». Хотя, по большому счету, никакого поля уже давно не было. В течение последнего месяца Джонни раз поднимался на крышу замка и наблюдал за тем, как тяжелое строительное оборудование снимает старый газон, как громыхая въезжают грузовики с новым верхним слоем грунта, как экскаваторы роют ирригационные траншеи и глубокие ямы для будущих подземных водохранилищ. Рев моторов тяжелой техники и болтовня строительных рабочих действовали на него успокаивающе. Для него это был белый шум. Его собственная версия стука дождя или трубных песен китов. «Ты что задумал?» — крикнул ему Джейсон с ноткой паники в голосе. Впереди путь преграждала новая гора Земли, достигавшая второго этажа. «Вверх!» — коротко ответил Ковальский. Он не сомневался, что джип справится с этой горой Земли. Главное — получить полный крутящий момент, какой только можно выжать из двигателя. Джон на мгновение сбросил скорость и переключил передачу. Два мотоцикла уменьшили разрыв, готовясь обойти джипс-флангов. По надрывному реву мотоциклов он понял, преследователи выжимали из своих двухтактных двигателей предельную скорость. Но будет ли этого достаточно для крутых склонов кучи рыхлой земли? Это мы сейчас выясним. Докатив до подножия горы, Ковальский нажал на педаль газа и одновременно врубил первую передачу. Колеса джипа пару секунд крутились на месте, но затем протекторы зацепились за почву. Словно пришпоренный жеребец, джип рванул вперед и, моментально разогнавшись, взлетел вверх по крутому склону, демонстрируя свою прыть и силу. Доктор Гутьеррес ахнула и вновь упала на сиденье. Ковальский услышал, как Джейсон чертыхнулся за его спиной. Враг продолжил погоню. Мотоциклы въехали на склон насыпи. Оба мотоциклиста были опытными гонщиками. Чтобы не увязнуть в рыхлой земле, они неслись, вихляя из стороны в сторону задними колесами, и вскоре поравнялись с задним бампером джипа. Их отражения заполнили собой оба боковых зеркала. Выхватив из кобуры пистолеты, мотоциклисты приготовились открыть по джипу огонь. — Ковальски! — простонал Джейсон. Гребень земляной кучи был всего в нескольких ярдах от них. Однако они никогда не доберутся до верха, если их догонят. «Ну что ж...» Джо вдавил тормоз в пол и резко остановил джип. Маневр оказался слишком неожиданным, и преследователи не успели отреагировать. Пролетев на всех парах мимо застывшего на месте джипа, мотоциклисты достигли верха горы и взлетели в воздух. Ковальский попытался представить, что они увидели под собой со своих железных коней. Мрачно усмехнувшись, он снова повел джип вверх и вперед. Вкатив на самый верх, увидел, как два мотоциклиста взлетели высокой дугой, а затем рухнули в глубокий котлован на противоположной стороне насыпи. Кстати, образовалась она после того, как строительная бригада вырыла глубокий резервуар, предназначенный для хранения более двухсот тысяч галлонов воды. «Минус еще два». Оба мотоциклиста с грохотом рухнули на дно ямы. Джейсон похлопал Ковальски по плечу. Тот дал задний ход и скатился с насыпи. «Я у тебя в долгу. Дюжина кубинских сигар ручной работы, и мы в расчете». Ковальский повернулся к доктору Гутьеррес. Та была бледна, явно потрясенная тем, что произошло у нее на глазах. «Так почему вы так важны для них?» Джейсон дал Саре пару минут, чтобы отдышаться, и лишь после этого Ковальский продолжил допрос. Как только джип покинул участок строительных работ и вернулся на Мэдисон-драйв, Джейсон подался вперед на заднем сиденье. Позади них мигали огнями машины скорой помощи, спешившие к национальной аллее. Самое время убраться подальше отсюда и получить ответы на некоторые вопросы. «Сара, можете рассказать нам, над чем вы работали в Смитсоновском институте? Почему вы были в музее?» Она повернулась к нему. Ее глаза все еще были огромными от испуга, но дыхание уже сделалось ровным. «Я здесь на стажировке. Работаю в рамках программы Смитсоновского института «Древняя ДНК». Джейсон уже знал это из ее личного дела. «Какую работу вы делаете для них?» Сара задумчиво покачала головой. «Задача нашей программы — изучение генетической изменчивости и изменений, происходящих со временем у разных биологических видов». С этой целью мы с коллегами извлекаем и анализируем ДНК из древних источников». «Древних источников?» «Из окаменевших костей, археологических артефактов или, как в случае сегодняшнего вечера, она подняла с пола свою кожаную сумку и положила ее на колени». «Из музейных экспонатов». Посмотрев на сумку, Ковальский скривился. «Что еще за образцы?» «Каждому из нас выделено для изучения отдельное таксономическое семейство видов». «В моем случае это гоминиды. Это понятие охватывает всех человекообразных обезьян — орангутангов, горилл, шимпанзе и бонобо, или карликовых шимпанзе». «Но есть еще один вид», — добавил Джейсон. «Гоминиды также включают в себя род Homo, в который входим и мы, люди». Сара кивнула и пристально посмотрела на него, явно удивленная его глубокими познаниями. «Верно». Я собрала и задокументировала геномные образцы самых известных видов, от самых древних до современных людей. Она перечислила их. Homo erectus, Homo habilis, Homo neanderthalensis и некоторых других, менее известных наших предков. И вот почему я была в музее сегодня вечером, чтобы собрать образцы ДНК из недавно полученного комплекта окаменелостей. И вы хранили эти результаты в своем лабораторном компьютере? Таков порядок. Джейсон откинулся назад, пытаясь понять, зачем китайцам могли понадобиться такие эзотерические научные данные. Это просто не имело смысла. Но на данный момент это может подождать. Он вспомнил порученную ему задачу — обезопасить не только доктора Гутьеррес, но и ее компьютер. Помимо защиты файлов, которые не были украдены при первой кибератаке, Джейсон все еще надеялся, что на ее компьютере могут остаться какие-то цифровые следы, которые укажут на личность преступника. «Сара, мне нужен доступ к вашему компьютеру. Сегодня вечером, прежде чем кто-то испортит то, что там есть, после того, как мы отвезем вас в безопасное место». Она тотчас повернулась к нему. «Я поеду с вами». «Зачем?» «Мой компьютер имеет двойную защиту, как с помощью буквенно-цифрового пароля, так и системы Мирис Айлок». «Это что такое?» — спросил Ковальский. Джейсон застонал, зная ответ. Это был коммерчески доступный сканер радужной оболочки глаз, используемый для идентификации личности. Похоже, нам еще рано расставаться. Пятнадцать минут спустя Ковальский вел джип по узкой извилистой дороге, проходящей через парк Рок-Крик. Путь по лесному массиву привел их в дальний конец территории национального зоопарка. Здесь специальный служебный въезд обеспечивал легкий доступ к кампусу исследовательских лабораторий Рок-Крик. «Ворота должны быть за следующим поворотом», подсказала Сара, дрожа на холодном ветру, задувавшем в открытые двери. Ковальский включил обогреватель на максимум, но это было все равно, что в метель греть руки над свечкой. Вскоре он поймал себя на том, что от холода сам начал непроизвольно клацать зубами. «Мой кабинет находится недалеко от забора», пояснила Сара. «Директор распорядился оцепить кампус силами полиции и зоопарка. По идее, нас уже должны ждать у ворот». Джейсон наклонился ближе к своему напарнику. Сара подняла белую карточку служебного пропуска. «Если нет, то у меня есть пропуск». Свернув за поворотами, оказались перед забором, ограждавшим комплекс по всему периметру. Небольшие служебные ворота стояли открытыми, освещенные единственным фонарем. Ковальский не заметил ни охранников, ни обещанного полицейского оцепления. Они с Джейсоном обменялись настороженными взглядами. «Возможно, сотрудники оставили ворота открытыми для нас», — предположил Джейсон. «Или же они ждут нас в кабинете Сары?» «Или же из моей задницы вылетят свиньи». На подъезде к воротам Ковальский нажал на газ, на тот случай, если кто-то попытается устроить ему забора засаду Ни один из его пассажиров не стал просить, чтобы он ехал медленнее. Он на всей скорости влетел через ворота на территорию зоопарка. По обе стороны дороги располагался безликий комплекс офисных зданий, какой можно встретить где угодно. За ним, за другим забором, располагался, собственно, парк. «Мой кабинет расположен во втором здании слева». Похоже, этим вечером освещено было только ее окно. На фоне этого окна вырисовывалась одинокая фигура. «Это Джилл Мастерсон», — с облегчением вздохнув, сказала Сара, явно обрадованная, что видит знакомое лицо. «Она лейтенант, служит в полиции парка!» Продолжая стрелять глазами в поисках возможной угрозы, Ковальский подъехал к женщине-полицейскому. Оставив двигатель на холостом ходу, он прислушался. Его уши уловили лишь ночные звуки, издаваемые обитателями соседнего зоопарка. Ветер донес аромат цветущей вишни, а также тяжелый мускусный запах звериной мочи. К ним подошла лейтенант Мастерсон. Это была стройная, крепкого телосложения женщина лет тридцати, одетая в новенькую, с иголочки полицейскую форму. Ее каштановые волосы были заправлены под фуражку. Судя по ее хмурому виду, она была не в восторге от ночного дежурства. Лейтенант представилась, после чего добавила. «Я не знаю, почему мой начальник велел охране парка открыть ворота и обеспечить безопасность этого здания. У нас здесь все было тихо», — она коротко улыбнулась Саре. Но, похоже, у вас был не самый приятный вечер, доктор Гутьеррес. И я буду счастлива, когда он закончится». Все трое выбрались из машины и направились к офисному зданию. «Я думал, здесь будет больше полицейских», — прокомментировал Джейсон. Мастерсон вопросительно посмотрела на него. «В этот час? Мы же не городская полиция. После того, как нам урезали бюджет, у нас едва хватает людей на дежурство в дневные часы». «Но мне удалось собрать трех офицеров. Я поручила им осмотреть здание и убедиться, что там все в порядке. У меня внутри все еще остается один человек». «А где двое других?» — уточнил Ковальский. «После того, как мы убедились, что все в порядке, я отправила их обратно в парк. Мы получили сигнал о том, что в киоске возле входных ворот несколько минут назад разбили стекло. Они пошли проверить». По их лицам она поняла, что что-то не так. «В чем дело?» «Как и в музее», — простонала Сара. Джейсон заставил их ускорить шаг. «Всем внутрь! Нужно поскорее взять под охрану компьютер и установить на нем защиту. Вызывайте по рации ваших людей, лейтенант!» Она выполнила его просьбу и подтвердила, что внутри все тихо. Тем не менее, Ковальский вытащил свой верный пистолет, точную копию того, что был и у лейтенанта Мастерсон. Джейсон достал мобильный телефон и позвонил Пейнтеру, чтобы, пока они входят в главную дверь, ввести его в курс дела. Сара торопливо повела их в свой кабинет в дальнем конце здания. «Помощь на подходе», — сообщил Джейсон, выключив телефон. «Будем надеяться, что они прибудут вовремя». Они проходили по вестибюлю, когда тишину нарушил громкий рык. Ковальский мгновенно застыл на месте — Сара обернулась и нервно улыбнулась ему. «Это Антон, амурский тигр», — пояснила она. «Его держат в клетке в соседнем отделе репродуктивных наук. На этой неделе у него брали сперму в рамках программы по восстановлению численности тигров, находящихся под угрозой исчезновения». Сара заглянула в боковой коридор. «Антон, как правило, просто душка. Милый котенок, но всем известно, что он капризен, если его разбудить слишком рано». «Я тоже». Они поспешили в дальнюю часть здания. В кабинете Сары их уже ждал полицейский из числа подчиненных лейтенанта Мастерсон. Представившись как Джон Кресс, он присоединился к своей начальнице, взявшей под охрану коридор, а Джейсон последовал за Сарой вглубь лаборатории. Небольшое пространство было тесно заставлено оборудованием из нержавеющей стали, полками со стеклянной посудой, пипетками и высокими морозильниками. Здесь же стоял рабочий стол с тремя компьютерами. «Мой комп средний», — подсказала Сара. Джейсон вытащил флешку. «Если вы дадите мне доступ к нему, я скопирую корневой каталог. Хочу перехватить вредоносную рабочую программу, если таковая найдется, и получить запись ночных сетевых соединений, после чего попытаюсь...» «Делайте все, что считаете нужным», — перебила его Сара. Она включила компьютер, набрала длинную строчку пароля и поднесла к лицу небольшой сканер. По ее левому глазу пробежал лучик света — Экран тотчас очистился от окошка пароля, и открылась заставка рабочего стола. Она отступила назад. «Распоряжайтесь». Джейсон занял ее место и, вставив в USB-порт сбоку от клавиатуры флешку, начал быстро печатать одной рукой, а другой ловко манипулировать беспроводной мышью. «Интересно», — пробормотал он. Сара подошла ближе. «Что именно?» «Похоже, хакеры целились во все ваши файлы, помеченные как «энзис».» Он оглянулся на нее. «Что это означает?» «Это всего лишь мое сокращение от «неандерталенсис»,» — ответила она. «Эти файлы содержат сравнение генных последовательностей неандертальцев с их аналогами у современного человека, выделяя те гены, которые мы получили от нашего далекого предка. Почти все мы несем в себе небольшой процент генов неандертальцев». «У некоторых их больше, у других меньше». Ковальский ждал, что после этих слов кто-нибудь бросит взгляд в его сторону, но, к счастью, этого не случилось. Внезапно выругавшись, Джейсон оторвал руки от клавиатуры. Файлы мелькали на экране, открываясь и закрываясь самостоятельно, будто в компьютере поселился призрак. Но это был не призрак. «Нас взломали», — понял Джейсон. «Только что». Картер был готов лягнуть себя за собственную глупость и недальновидность. Он протянул руку, чтобы выдернуть шнур питания из розетки, но понял — увы, слишком поздно. Из-за его ротозейства хакеры уже украли все данные. «Что происходит?» — спросила Сара, увидев, как он снова яростно стучит по клавиатуре. «Как только вы вошли в систему, я первым делом отключил ваш компьютер от интернета, от всего мира, но кто-то атаковал наш сервер через локальную сеть». «И что это значит?» — спросил Ковальский. «Это значит, что хакер где-то здесь поблизости и имеет возможность подключиться к системе, вероятно, в этом же здании. Они явно ждали здесь, сидели в засаде, готовясь атаковать систему, но сначала им было нужно, чтобы Сара ее разблокировала. Неудивительно, что бандиты с самого начала не покушались на ее жизнь. Они хотели, чтобы она вернулась сюда и получила доступ к своему компьютеру. Даже включили ложную сигнализацию». «Скорее всего, чтобы выманить людей лейтенанта Мастерсон», — принялся размышлять вслух Джейсон. «А самим под шумок пробраться сюда и организовать кибератаку». «Но где они?» — спросил Ковальский. Джейсон продолжал печатать. «Я и пытаюсь это выяснить, но кто бы это ни сделал, он оставил след на восьми разных компьютерах». Сара прижала к груди руки. «Именно столько компьютеров подключено к сети в этом здании». — сказала она, подтверждая его худшие опасения. «Не имеет значения», — сказал Ковальский, поворачиваясь к двери. «Я знаю, где они». Джейсон обернулся и посмотрел на него через плечо. «А откуда ты знаешь?» Взяв с собой лейтенанта Мастерсона и другого полицейского, Ковальский вышел вместе с ними в коридор. «Один из нас выйдет из здания и обойдет его по периметру». Другой останется в вестибюле и возьмет под контроль входную дверь. На тот случай, если я ошибаюсь. Если Джо хотел взять преступников с поличным и вернуть украденное, у него оставалось лишь одно узкое окно возможностей. Лейтенанта Мастерсон он оставил дежурить в вестибюле. Другой офицер побежал ко входной двери. Сам Ковальский свернул налево, в коридор. Именно туда, как он заметил, посмотрела Сара, когда зарычал тигр. Он вспомнил ее слова «Антон, как правило, просто душка, милый котенок, но он бывает капризен, если разбудить его слишком рано». Он надеялся, что она была права по обоим пунктам. Первоначально Ковальский решил, что недовольное рычание тигра — это реакция на их появление. Но что, если тот, кто потревожил тигра, находится ближе, вторгшись в личное пространство животного? Что, если именно это заставило зверя проявить свой капризный нрав? «Зацепка хлипкая, но это лучше, чем никакой». Вскоре Ковальский дошел до двойных дверей с табличкой «Отдел репродуктивных наук». Очень хотелось надеяться, что этот парень Джейсон не бахвалился, когда заявил, что в два счета взломает систему безопасности здания и снимет все электронные замки на всех дверях, чтобы Ковальский попал туда, куда ему нужно. Он крутанул ручку. Та свободно повернулась. «Хорошая работа, малыш». Держа перед собой пистолет, он слегка приоткрыл дверь, неслышно скользнул внутрь и снова закрыл ее. В коридоре было темно. По обе стороны тянулись ряды кабинетов. Главная лаборатория отдела располагалась прямо перед ним в конце зала. По словам Сары, их главный сервер находится здесь. Остается лишь надеяться, что это тот самый компьютер, который ему нужен. У него был лишь один шанс из восьми, чтобы не ошибиться. Прикасаясь свободной рукой к стене, Ковальский двинулся дальше по коридору. Он напряженно прислушивался, пытаясь уловить признаки вторжения злоумышленников, и вскоре услышал звон разбитого стекла, а потом донесшийся с улицы крик. В лаборатории раздался громкий хлопок выстрела. Ковальский бросился вперед. На бегу распахнул двери и, пригнувшись, проскользнул в помещение. Упав на колени и крепко сжимая пистолет, осмотрелся – Пара гидравлических подъемных столов из нержавеющей стали, свисавшие с потолка лампы на поворотных кронштейнах, ряды стеклянных шкафов. Это место выглядело скорее операционной, нежели обычной лабораторией. Между двумя столами поменьше на большом письменном столе стоял компьютер. Стоявшая с ним рядом маленькая жилистая фигурка вынимала из задней стенки монитора накопитель размером с ладонь, А слева от Ковальски, залитый лунным светом, падавшим через разбитое окно, стоял человек примерно того же роста и комплекции, что и он сам. Рослый незнакомец держал в руке дымящийся пистолет. Скорее всего, это он стрелял в полицейского, охранявшего периметр здания. Увидев Ковальски, Громила тотчас нацелил пистолет на него. Грянул выстрел. Не сумев быстро пригнуться, бывший моряк получил пулю прямо в грудь. Сила выстрела выбила воздух из его легких. Грудную клетку пронзила жгучая боль. Ковальский упал на спину и из-под стола нажал на спусковой крючок. Пистолет в его руке оглушительно грохнул. Увы, он промахнулся. Стена за ногами мужчины взорвалась облаком штукатурки, но сам он остался цел. Однако Ковальский воспользовался моментом и, перекатившись, залег за металлической медицинской каталкой. Неприятель открыл ответный огонь. Пули ударялись о борт каталки, не давая Ковальски приподняться. Он похлопал себя по груди, ожидая вляпаться в кровь, но вместо этого нащупал вмятину в металлической пластине в своем нагрудном кармане. Это была та самая табличка, которую он недавно снял с двери кабинета Элизабет. Он уже успел забыть, что по рассеянности сунул ее в карман куртки. Это спасло ему жизнь, по крайней мере, в данный момент. Издалека, становясь с каждой секундой, все громче донесся вой сирен. «Не иначе, как прибыло подкрепление, обещанное директором Кроу». Сжимая рукоятку пистолета, Ковальский рискнул выглянуть из-за своего укрытия. Маленькая фигурка у компьютера, это была молодая женщина, также услышала приближающуюся угрозу и, окликнув своего партнера, указала на окно. «Кван! Жоу!» Явно получив приказ уходить, мужчина поморщился. Держа портативный накопитель в руке, женщина шагнула к своему напарнику, готовая в любой момент броситься на утёк. У неё имелся собственный пистолет, и она нацелила его туда, где позади каталки скрючился Ковальский, как будто приказывала ему выйти из укрытия. Но Ковальский был не единственным, кто точил зуб на злоумышленников. Чуть дальше, и слева от него, скрипнув тяжелыми стальными петлями, распахнулась высокая темная дверь клетки, и в лабораторию ворвался огромный зверь. Похоже, Джейсон и вправду открыл все электронные замки в здании, в том числе и клетку с тигром. Из пасти огромной полосатой кошки вырвалось приглушенное рычание. Полосатая оранжево-черная шерсть стояла дыбом. Лапы размером с обеденную тарелку ступали по полу медленными, но решительными шагами. Угрожающе пригнув голову, тигр двинулся к застывшим в лунном свете фигурам. Женщина в ужасе попятилась назад, попыталась сунуть в карман накопитель, но он выскользнул из ее пальцев и с громким стуком упал на пол. Явно запаниковав, она схватила пистолет обеими руками. «Бу, шувей!» – прошептал женщине напарник громила, явно предупреждая ее, чтобы она не вздумала стрелять. К чему лишний раз раздражать полусонного тигра, все еще сбитого с толку, шумом и суетой? Вместо этого он свободной рукой обхватил свою миниатюрную напарницу за талию, легко поднял ее, словно пушинку, и, прижав к себе, выпрыгнул вместе с ней в открытое окно. Привлеченный движением, тигр подкрался ближе и понюхал воздух. Затем вытянул шею и сладко зевнул. Ковальский воспользовался этим моментом, чтобы медленно выползти из укрытия, но, как назло, задел коленом об угол металлической тележки. Внезапный стук заставил тигра обернуться. Полосатый зверь зашипел и тотчас принял угрожающую позу. Джо бросился в единственное оказавшееся поблизости укрытие, а именно нырнул прямиком в открытую настежь клетку и, как только оказался внутри, закрыл за собой решетчатую дверь. Тигр бросился на свою жертву, но врезался в железные прутья клетки. Ковальский крепко вцепился в перекладины, не давая двери открыться. Тигр вскочил на ноги, походил взад-вперед и передернулся, словно стряхивая с себя воду. Большие карие глаза впились в Ковальский немигающим взглядом. Горячее дыхание зверя обдавало его сквозь решетку. «Ты очень хороший котенок, Антон», — тихо сказал Джо. «Он очень надеялся, что это окажется правдой». Из глотки зверя вырвался громкий вздох, будто он узнал свое имя. Тигр еще пару раз прошелся взад-вперед, затем опустился на пол и привалился к решетке. Через несколько напряженных мгновений огромная полосатая туша издала глухое, урчащее мурлыканье. Ковальский тяжело сглотнул. Затем, зная, что другого шанса у него не будет, рискнул просунуть руку сквозь решетку и погладить теплый загривок огромного зверя. Мурлыканье сделалось громче, подтверждая, что Сара была права. «Ты большой котенок!» Антон как будто услышал его мысль. Довольное мурлыканье тотчас сменилось недовольным ворчанием. Ковальский поспешил отдернуть руку. «Ладно, может и нет». Через три часа Ковальский вернулся в гараж. Пейнтер выслушал его подробный отчет. Медики осмотрели его. Хотя грудная клетка все еще болела при каждом вздохе, все ребра были целы. С зажженной сигарой в зубах Ковальский разглядывал согнутую стальную пластинку с вмятиной в центре, оставленной пулей калибра 9 мм. Поначалу ему хотелось списать все на дурацкое везение в духе приключенческого фильма, но он знал. Некая часть его «я» сунула в карман его куртки табличку с именем Элизабет не просто так, а прямо напротив сердца. Единственная удача заключалась в том, что китайский убийца был хорошим стрелком. «Отклонись, его пуля, на несколько дюймов в любом другом направлении!» Он провел пальцами по серебристым буквам и в этот самый момент понял. Нынче ночью его спасла их любовь. «Спасибо, Элизабет!» Он решил было починить табличку, расправить ее, вернуть ей первоначальное состояние. Может, даже отправить эту штуку ей в Египет в последней попытке их примирения, сопроводив какой-нибудь запиской. Вместо этого он выпустил облачко сизого дыма, осознав бесполезность такого поступка и принимая реальность ситуации. Возможно, впервые. И это было хорошо. Легким движением руки Ковальский бросил табличку в мусорное ведро, зная, что ее место именно там. Затем повернулся и, подойдя к джипу, провел ладонью по передней части корпуса. Его пальцы тотчас нащупали следы пуль. Не выпуская из зубов сигары, он улыбнулся. «Ты моя красавица! Тебя-то я могу исправить!» Пейнтер Кроу стоял в центре главного командования отряда «Сигма», а Джейсон Картер вновь работал за одним из столов. Это была долгая ночь, а рано утром состоятся новые встречи. Без ответа оставались бесчисленные вопросы, загадки, которые в ближайшие дни потребуют дальнейшего изучения. Хотя сотрудники Сигмы нашли накопитель, брошенный в лаборатории парой китайских шпионов, сохранив таким образом большую часть исследований доктора Сары Гутьеррес, проведенный Джейсоном криминологический анализ кибератаки не дал никаких конкретных ответов на вопрос, кто на самом деле за ней стоял. Китайское правительство решительно отрицало свою причастность к этому инциденту, а Пейнтер сомневался, что любая попытка опознания трех мертвых тел, найденных на месте строительных работ на национальной аллее, приведет их к Пекину. Другие нападавшие вместе с двумя шпионами в зоопарке бесследно исчезли. Но еще большую досаду вызывал тот факт, что цель всего этого оставалась полной загадкой. «Я сдаюсь!» Подал голос со своего рабочего места Джейсон. «Я просто не врубаюсь, что все это может значить. Надеюсь, капитан Брайант, как только она будет здесь, сможет задействовать свои контакты в спецслужбах и предложит свою версию». Пейнтер подошел к Джейсону и посмотрел на набор китайских иероглифов на экране. Эти символы были также выгравированы на корпусе брошенного преступниками накопителя. «Могу сказать вам только одно. Эта надпись переводится с китайского как «Ковчег», — сказал Джейсон. «Но, кроме того, я не имею ни малейшего понятия, что это может значить». Пейнтер положил руку ему на плечо. «На сегодня хватит. Ты заслужил достойный отдых. Поезжай лучше домой и как следует выспись, хорошо?» Джейсон кивнул, хотя и без особого энтузиазма. «Я тоже вряд ли смогу уснуть». Оставшись один, Пейнтер вывел на другом экране видеофайл. Это была запись с одной из бесчисленных камер видеонаблюдения, что денно и ночь наследили за всем, что происходило в столице страны. В данном случае эта камера следила за территорией Национальной аллеи. Он увидел, как маленький джип взлетел вверх по склону огромной кучи земли и резко застыл на ее вершине. Пара преследовавших его мотоциклистов на всей скорости пронеслись мимо, и, описав в воздухе высокую дугу, в смертельном прыжке рухнули в темный котлован. Пейнтер потер подбородок по достоинству, оценив сообразительность и ловкость, с какими был проведен этот виртуозный маневр. Да, похоже, в водителе джипа остались еще неведомые ему резервы. Пейнтер даже позволил себе одну невероятную мыслишку, а не дать ли Ковальски отдельное задание? Что правда, а что вымысел. Смитсоновский институт природоохранной биологии. Главный комплекс этого исследовательского учреждения занимает участок земли площадью 3200 акров в Форт-Ройл, штат Вирджиния. Но в него также входит кампус исследовательской лаборатории Рок-Крик в Национальном зоопарке. Одна из упомянутых здесь программ, проект «Древняя ДНК», их текущий проект. На основе анализа ДНК музейных образцов и археологических находок исследователи изучают модели генетической изменчивости. Куда это может привести, в том числе и наш биологический вид, одна только мысль об этом захватывает дух, но также оставляет много места для дальнейших исследований в еще более грандиозных масштабах. Восстановление почвы национальной аллеи Это реальный проект по восстановлению 13 акров газона, испытывающих сильное воздействие автотранспорта. В рамках текущей фазы этого проекта был снят поверхностный слой почвы между Смитсиновским замком и Национальным музеем естественной истории – И я подумал, что трудно найти лучший шанс для эпизода погони по бездорожью, особенно с высокими кучами земли и глубокими ямами, в том числе и котлованом подземного водохранилища емкостью в 250 тысяч галлонов для сбора осадков. Китайские хакеры. Редко проходит неделя, чтобы мы не слышали о новой атаке со стороны китайских кибервойск, будь то проникновение в компьютерную сеть управления кадровой службы или похищение схем реактивных истребителей. Но эти вторжения ставят своей целью не только кражу интеллектуальной собственности, они также представляют угрозу компьютерным системам. Китайские кибервойска, численность которых исчисляется сотнями тысяч человек, нанесли урон компьютерным системам коммерческих судов и даже одной американской авиакомпании. В последнее время они стали заметно смелее и даже отправляют на побережье США оперативников с целью захвата китайских перебежчиков, о чем недавно сообщал президент нашей страны. Что касается следующего уровня кибератак, то я полагаю, что он скоро наступит. На этом рассказ заканчивается, но, как вы можете себе представить, это только начало гораздо более масштабной истории романа «Костяной лабиринт», эпического приключенческого повествования, не похожего ни на что другое, которое раскроет реальную археологическую тайну, связанную с Нилом Армстронгом, ту, что маскирует колоссальный секрет о самой Луне. Все это а также знакомство с новым персонажем, не похожим на тех, с которыми вы уже встречались ранее.